Кот, который любил Брамса, читает Агния. Один. Для Джима Квиллера, старого опытного журналиста, это был один из самых ужасных моментов в его карьере. Много лет назад военным корреспондентом он попадал под обстрелы, а репортер уголовной хроники не раз испытывал на себе ярость толпы. Теперь он вел колонку курманов, В дневном прибое к газете, выходящей на Среднем Западе, и оказался не готовым к кошмарной ситуации в пресс-клубе. День начался совсем неплохо. Квеллер хорошо позавтракал у себя в пансионе. Долька сладкой, как мед дыни, омлет с зеленью, сате из куриной печенки, сырное печенье и три чашки кофе. Обедать он собирался со своим старым другом Арчи Райкером в любимом баре пресс-клуба. В полдень Квиллер поднялся по ступенькам мрачной каменной крепости, которая когда-то была тюрьмой, а теперь снабжала едой и напитками работяг-журналистов. Подойдя к древней, усеянной гвоздями входной двери, он почувствовал, что-то не так. В нос ударил запах свежей олифы. Острый слух уловил что петли дверей больше не скрипят. Войдя в клуб, Квиллер ахнул. Вместо мрачного, прокуренного холла столь им любимого, он оказался в помещении, где все сияло и сверкало. Квиллер знал, что пресс-клуб был закрыт на две недели, что-то вроде ежегодной генеральной уборки. Но о таких метаморфозах никто и не заикался, они произошли в его отсутствие. Он уезжал по заданию редакции. От ярости его роскошные цвета с соли усы встали дыбом. Он их пригладил резким движением кулака. На стенах вместо старых, почерневших от бесчисленных слоев дешевого лака панелей обои, чем-то напоминающие скатерти его бабушки. Под ногами не обшарпанные, за сто лет доски, а пушистый ковер во весь пол. Трубки дневного света, немилосердно полыхавшие под сводчатым потолком, заменила сияющая бронзовая люстра. Исчез даже знакомый затклый запах, потесненный новыми, отдающими химией ароматами. Едва оправившись от первого шока, репортер рванул в бар, где у него было свое излюбленное местечко в самом дальнем и темном уголке. И здесь он обнаружил то же самое. Кремовые стены, мягкое освещение, висящие по стенам корзины с искусственными растениями и зеркала. «Зеркала!» – Квиллера даже передернула от отвращения. Арчи Райкер, редактор дневного прибоя, сидел на своем обычном месте – и с обычным стаканом шотландского виски. Но изцарапанный деревянный стол был тщательно выскоблен и покрыт лаком. На нем лежали белые бумажные салфеточки с узорчатыми краями. Тут же появилась официантка с обычным стаканом томатного сока для квиллера. Но одета она была не в обычной белой платьице с кружевным платочком на грудном кармане. Теперь все официантки стали похожи на горничных француженок. в парадных черных платьях с белыми передничками в чепчиках с оборками. «Арчи, что случилось?» – спросил Квиллер. «Я не верю собственным глазам!» И, опустив на стул свое весьма обширное тело, он застонал. «Дело в том, что в клуб принимают и женщин!» – невозмутимо начал Райкер. «А они назначают себя в административно-хозяйственный комитет». и наводят здесь уют. Это называется обратимое нововведение. На следующий год хозяйственный комитет может содрать обои со стен и ковер с пола и вернуться к прежней грязи и запущенности. — Ты говоришь так, как будто тебе все это нравится. Ты предатель. — Приходится шагать ногу со временем, — отозвался Райкер с невозмутимым спокойствием редактора, который уже все в этом мире видел. Посмотри меню и реши, что будешь есть. У меня в половине второго совещания. Я, например, закажу баранину с Скэри. Мне отшибли аппетит, пробурчал Квиллер. Поникшие усы подчеркивали его унылую мину. Он обвел рукой помещение. Это место потеряло свою индивидуальность. Даже запах тут теперь не настоящий. Он поднял нос и принюхался. Синтетика! К тому не исключено, что канцерогенные, «Знаешь, Квилл, у тебя должно быть нос как у ищейки. Никто еще не жаловался на этот запах». «И вот еще что!» – воинственно заявил Квиллер. «Происходящее в прибое мне тоже не нравится». «А что ты имеешь в виду?» «Сначала насажали в редакторскую целый полк женщин. Потом перевели мужчин в женский отдел». Устроили общие туалеты без разделения на дамскую комнату и мужскую, наставили новомодные столы, зеленые, оранжевые, синие, чистый цирк, отобрали у меня машинку и дали вместо нее компьютер, у меня от него голова болит. «Ты все никак не можешь забыть старые фильмы», – успокаивающим тоном заговорил Райкер. Тебе непременно нужно, чтобы репортеры сидели за машинками в шляпе на бикрень и стучали по клавишам двумя пальцами. «Послушай, Арчи!» – начал Криллер, усаживаясь поглубже в стуле. «Я тут поразмыслил и, наконец, принял решение. У меня три недели отпуска и две недели отгулов. Я хочу добавить еще кое-что за свой счет и уехать на три месяца. Ты шутишь!» Мне до смерти надоело писать эту слащавую чушь о ресторанах, которая рекламирует прибой. Хочу уехать на север и избавиться от городской тесноты, грязи, шума и преступлений. — С тобой все в порядке? — обеспокоенно спросил Райкер. — Ты случайно не заболел? — По-твоему, желание дышать свежим воздухом ненормально. — Да это же тебя убьет. Ты городской парень, Квил, Да и я тоже. Мы оба выросли на выхлопных газах, дыме, и чикагской грязи. Я твой самый старый друг, и я говорю тебе ни в коем случае. Ты только начал вставать на ноги, в смысле денег, и вдруг...» Он понизил голос. «У Перси есть для тебя потрясающее новое назначение». Квиллер буркнул нечто нечленораздельное себе под нос. Он прекрасно знал эти потрясающие новые назначения главного редактора. За последние несколько лет он получил их четыре. Каждое было оскорблением. для бывшего военного корреспондента и отмеченного неоднократно призами заме репортера уголовной хроники. «Что на этот раз?» – пробурчал он. «Домашние советы?» Хитро улыбаясь, Райкер понизил голос. «Журналистские расследования! Ты сам сможешь выбирать темы. Разоблачение продажных политиков, торговые махинации, загрязнение окружающей среды, «Все, что раскопаешь!» Квиллер осторожно пригладил усы и внимательно посмотрел на редактора. Он мечтал заняться журналистскими расследованиями задолго до того, как они вошли в моду. Но его на редкость чувствительная верхняя губа, из лучших догадок, посылала отчетливые сигналы. «Может быть осенью, а сейчас я хочу провести лето среди людей, которые не запирают дверей и не вынимают ключей из зажигания. До осени это место может уплыть. Мы узнали, что утренняя зыбь подыскивает репортера-расследователя. Ну, и порси хочет их обскакать. Ты же его знаешь. Ты сильно рискуешь. Нужно быть под рукой, когда предлагают такую вакансию. Официантка принесла Райкеру еще одно виски и приняла заказ. «Вы выглядите похудевшим», сказала она Квиллеру. «Что закажете? Большой гамбургер, двойное пиво и яблочный пирог?» Квиллер бросил на нее недовольный взгляд. «Я не голоден». «Тогда закажите индейку с салатом и помидорами», предложила официантка. «Помидоры и салат съедите сами, а индейку отнесете коко. Я упакую». Сиамский кот Квиллера был знаменитостью в пресс-клубе. Портрет Коко висел в холле рядом с изображениями лауреатов Пульцеровской премии. И, возможно, Коко был единственным в истории журналистики котом, который имел собственную пресс-карту, подписанную начальником полиции. Хотя чутье и любознательность Квиллера и привели нескольких преступников на скамье подсудимых, в пресс-клубе знали, что за всеми этими успехами Таяц необыкновенный кошачий ум, и чутье. И чутье именно Коко, кота, который принадлежал Квеллеру. Коко, видимо, всегда умел понюхать и поскрести в нужном месте в нужный момент. Оба репортера молча в глубокой задумчивости принялись за баранину и сэндвич с индейкой. Наконец, Райкер спросил. «А куда ты поедешь, если тебе дадут отпуск на все лето?» «Поселюсь в маленьком домике на берегу озера, в четырех стах к северу, недалеко от Мусвилла». «В такой-то дали? А куда денешь кошек? Возьму с собой? У тебя же машины нет, а в мусвиллских лесах такси не водятся. Коплю в рассрочку. Ну, конечно, подержанную». «Ну, конечно», — отозвался Райтер, зная некоторую скуповательность друга. А кошачий гений, по всей вероятности, получит водительские права. Коко? Не удивлюсь. Последнее время он очень интересуется разного рода кнопками, циферблатами, рычажками, всякой механикой. Да, но что ты будешь делать в этой глуши? Рыбу ты не ловишь, под парусом не ходишь. Озеро там адски холодное, не поплаваешь. Застывший лед зимой и растаявший летом. «Не беспокойся, Арчи, я уже все продумал. У меня есть потрясающая идея для книги. Хочу попробовать написать роман. Много секса и насилия. Сюжетит все, дай да мало». Райкер изумленно смотрел на друга, тщетно пытаясь найти возражение. «Это же будет тебе стоить кучу денег. Представляешь, сколько дерут за летний домик? На самом деле это не будет стоить мне ни цента». С ноткой триумфа объявил Квиллер. «У меня там старая тетушка, и я могу жить в ее летнем коттедже». «Ты никогда не говорил, что у тебя есть тетка?» «Вообще-то она мне не родственница. Она была подругой моей матери. Я еще мальчишкой звал ее тетя Фанни. Мы не встречались много лет, но она увидела мое имя в прибое и написала мне. С тех пор мы переписываемся. Кстати, во вчерашней газете мое имя было напечатано с ошибкой». «Знаю, знаю», – сказал Райкер, – «у нас новый выпускающий. И ее, ну, не предупредили, что ты не киллер, а квиллер. Уже во втором выпуске мы все исправили». А официантка принесла кофе, чернее, чем спрятанный под новыми обоями лак. И Райкер уставился в чашку, словно пытаясь найти там причину квиллеровых заскоков. «А как же твоя подружка, ну, та, что ест только натуральные продукты, Что она думает по поводу твоего внезапного помешательства? «Розмари. Она очень одобряет свежий воздух, физические упражнения и все такое. В последнее время ты что-то перестал курить трубку. Это что, тоже ее идея?» «Ты хочешь сказать, что собственных идей у меня не бывает?» «Просто я понял, как это все утомительно. Покупать табак, набивать трубку, долго раскуривать ее, вытряхивать пепел, выносить пепельницу, чистить трубку». «Да, стареешь», – заметил Райкер. После обеда в баре журналист вернулся за свой оливково-зеленый письменный стол с телефоном того же цвета, а редактор отправился проводить совещание. Квиллер был доволен, что его заявление вывело Райкера из состояния профессиональной невозмутимости. Вопросы редактора, что и говорить, несколько поколебали его решимость. Как после многих лет шумной городской жизни Он выдержит три месяца тихого существования на природе. Филлер действительно собирался писать летом книгу. Но сколько часов в день можно просидеть за машинкой? Там не будет ни обедов, ни телефонных звонков, ни вечеров с друзьями, ни спортивных матчей и ни размари. И тем не менее, сменить обстановку было просто необходимо. Он разочаровался в прибое, и предложение бесплатно провести лето на берегу озера пришлось ему по душе. С другой стороны, тетя Фанни ни словом не обмолвилась о тамошних удобствах. Квиллеру нравилось спать в очень длинных кроватях, сидеть в глубоких мягких креслах, иметь хорошие настольные лампы, приличный холодильник, много горячей воды и пользоваться исправной канализацией. Конечно, ему и будет не хватать комфорта мышеловки, шикарного пансиона, в котором он занимал роскошные апартаменты. Он будет скучать по изысканному мужу Роберта Мауса. и приятному обществу соседей, особенно Розмари. Зеленый телефон на столе загудел, и он рассеянно поднял трубку. Квил, ты слышал новость!» – пропел бархатный голос Розмари, в котором звучала нотка беспокойства. Что случилось? В прошлом году в Мышеловке произошло два убийства, но убийца теперь сидел за решеткой, и обитатели пансиона снова пребывали в покое. «Роберт продает дом!» жалобно сообщила розмари «И нам всем придется переезжать». «Продает? Но почему?» «Все же было хорошо». «Ему сделали потрясающее выгодное предложение. Ты же знаешь, он всегда хотел оставить юридическую практику и открыть роскошный ресторан. Говорит, что это его шанс. Место отличное, и новые хозяева хотят построить здесь жилой дом с дорогими роскошными квартирами». «Да, паршивые новости», — согласился Квиллер. Роберт всех нас развратил своими супами. Жульен, омарами, артишоками. Почему бы тебе вечерком не зайти в номер? Ко мне. Мы бы поговорили. «Я принесу бутылку. Остуди бокалы», — сказала Розмари. «Мы как раз получили новую партию гранатового сока». Розмари была совладелицей специализированного продуктового магазина под названием «Будьте здоровы». Он задумчиво положил трубку на рычаг. Плохие новости были словно глазом судьбы, повелевавшим ему ехать на север. Он ушел с работы пораньше, унося пакетик с индейкой и мерную ленту, купленную в антикварном магазинчике «Голубой дракон». Автобус довез его до магазина подержанных автомобилей, и Квиллер сразу же направился туда, где стояли малолитражки. Он методически переходил от одной машины к другой, открывал дверцу, измерял пол за сиденьем водителя. Наблюдавший за этой сценой, продавец подобрался поближе. «Вас интересуют небольшие автомобили?» «Как вам сказать?» – пробормотал Киллер, снова ныряя под сиденье. «Так, 12 на 15», – повторял он. «Ищите какую-то конкретную модель?» «Нет». Кардан был явно не на месте. «13 на 15». «Вам нужно автоматическое или ручное переключение?» «Это не имеет значения», — ответил Квиллер, продолжая ползать с сантиметровой лентой. 13 на пятнадцать». Он много лет водил служебные машины из гаражей разных газет и мог управляться почти с любой моделью. Продавец внимательно посмотрел на густые обвисшие усы и печальные глаза. «А я вас знаю», — сказал он наконец. «Ваша фотография все время печатается в прибое». Вы пишете о ресторанах. У моего кузена пиццерия. Happy View Woods. Квиллер что-то буркнул, не вылезая из-под машины. Я бы хотел показать вам одну машину. Мы ее только что получили. Даже не успели почистить. Прошлогодняя модель прошла всего 2000 миль. Квиллер пошел за продавцом. Вот он. Темно-зеленый двухместный автомобильчик. Даже еще не опрысканный специальным аэрозолем. С запахом новых машин. Репортер снова нырнул под сиденье со своим сантиметром. Потом отодвинул водительское сиденье, чтобы было удобно вытянуть длинные ноги. И снова начал мерить. 14 на 16. «Прекрасно!» – он выпрямился. «Хотя, возможно, придется отпилить ручки. Сколько?» «Идемте в офис, и там все обсудим!» – предложил продавец. Репортер объехал на машине вокруг квартала и обнаружил, что она раскачивается, подпрыгивает – пыхтит и грохочет меньше, чем любая из тех, что ему приходилось водить. Да и цена была подходящей. Он сделал первый взнос, подписал бумаги и поехал домой. В почтовом ящике он, как и ожидал, обнаружил официальное письмо Роберта Мауса. В нем с выражением крайнего сожаления сообщалось, что издание, известное как «Мышеловка», передается в синдикату инвесторов, имеющих обширные планы. которая, как это ни прискорбно, требует выселения нынешних жильцов не позднее 1 сентября. Кавиллер прочитал письмо, пожал плечами и стал подниматься по лестнице. Открыл дверь в свои апартаменты. Тонкий аромат индейки, который витал вокруг него, должен был заставить двух голодных сиамцев выскочить ему навстречу, выписывая круги и восьмерки и дружно мяукая, Вместо этого неблагодарные твари неподвижно сидели на шкуре белого медведя и молчали. И Квиллер знал почему. Они чувствовали грядущие перемены. Хотя и сам Коко и его сообщница Юм-Юм оба были мастерами устраивать сюрпризы, они терпеть не могли, когда это делал кто-то другой. В мышеловке их вполне устраивал широкий, залитый солнцем подоконник, «Соседские голуби, за которыми не могли постоянно наблюдать, и роскошная шкура белого медведя». «Ну ладно вам, ребятки!» – обратился к ним Квиллер. «Я понимаю, переезжать не хочется. Но подождите, пока не увидите, куда мы собрались. Хорошо бы, конечно, забрать с собой шкуры, но она не наша». Коко, полное имя которого было Као Кокун, обладал достоинством восточного владыки. Он сидел царственно прямо, и каждый его ус выражал недовольство. И он, и Юм-Юм прекрасно отдавали себе отчет, как великолепно выглядят на пушистом белом ковре. Оба имели классическую окраску и пропорции сиамских кошек. Голубые глаза на темно-коричневой маске, светло-бежевый мех, рядом с которым даже норка смотрелась убого, длинные стройные лапы коричневого цвета и изящный гибкий хвост. Человек мелко покрошил индейку. «Ну, идите же, идите, ешьте!» Сегодня мясо срезали прямо с индейки. Оба сиамца продолжали пребывать в полной неподвижности. Мгновение спустя Квиллер повел носом. Он почувствовал запах знакомых духов, и скоро в дверь постучала Розмари. Поцелуй, которым он ее встретил, не походил на чисто дружеское приветствие. Сиамцы продолжали сидеть, словно каменные изваяния. В память о приговоренном доме и обо всем, что здесь произошло, был поднят тост. Гранатовый сок и содовая со льдом. «Мы никогда не забудем, как жили здесь», — сказал Квиллер. «Это была не жизнь, а мечта», — добавила Розмари. «Да, которая временами превращалась в кошмар. Наверное, ты теперь примешь предложение тетушки, а из прибоя тебя отпустят». «Конечно. Они могут не взять меня обратно, но уж отпустить-то отпустят. А у тебя есть уже какие-то планы?» «Может быть, вернусь в Канаду. Макс хочет открыть Торонто ресторан натуральной пищи. И если я смогу продать свой пай, будьте здоровы, то, возможно, соглашусь стать его компаньоном». Квиллер сердито фыркнул в усы. «Макс Сарел ни одной юбки не пропустит. Я надеялся, что ты приедешь на север и проведешь какое-то время со мной». С удовольствием, если только не застряну в Торонто. А как ты туда доберешься? Я купил машину. Мы с кошками доедем до Пикокса, поздороваемся с тетей Фаней и отправимся на озеро. Я не видел ее уже лет сорок. Судя по письмам, она все та же дама с характером. Она пишет их крест-накрест. Розмари Мари недоумевающе посмотрела на него. Моя мама тоже писала письма крест-накрест. И списывала страницу по горизонтали, потом поворачивала боком и писала по вертикали, поперек строк. Пояснил Квиллер. «Зачем? Экономила бумагу? Кто знает. Может, желала сохранить тайну переписки. Подобную писанину не так-то просто прочитать. Вообще-то Фанни мне не родная тетя», — продолжал он. «В Первую мировую войну Фанни с моей матерью вместе помогали на кухне в каком-то госпитале». Потом Фанни сделала карьеру в бизнесе, она так и осталась незамужней, а когда отошла от дел, вернулась в Пикакс. Никогда об этой двери не слышала. Там раньше были шахты, ее семья сколотила на них состояние. Квил, дорогой, ты будешь мне писать? Буду и часто. Мне тебя будет не хватать размари. Расскажи мне все о тете Фанни, когда повидаешь ее. Теперь она именует себя Франческо. Не любит, когда ее называют тетя Фани. Говорит, что это заставляет ее чувствовать себя старухой. Да? А сколько ей? В следующем месяце будет 90.